О слепоте Ицхака. Угасшим и туманным взглядом смотрели умные карие, уже немного усталые глаза Иакова, наловчивые его близнеца, когда тот помогал ему хоронить отца. И все истории вставали в нем Иакове заново и становились мысленной действительностью. И детство, и то, как после долгой неопределенности разрешились проклятие, и благословения, а потом и все дальнейшее. Глаза Якова были сухи в задумчивости, у него лишь изредка дрожала грудь от горестной жизни, и он шумно втягивал воздух. И сам же во время всех этих приготовлений хныкал и выл, и все-таки ему не за что было благодарить старика, которого они сейчас зашивали, кроме как за обречение пустыни, Единственное, что для него Исава осталось после благословения, к великому горю отца, как заставлял себя верить, как не мог не заставлять себя верить Исав, отчего он и желал время от времени слышать это хотя бы из собственных уст, и покуда братья зашивали Исаака, то и дело приговаривал среди бытья. Тебя, и Иекив, любила женщина, а меня любил отец. И моя дичь приходилась ему по вкусу, вот как дело было. «Ах ты, космач!» — говорил он бывало. «Ах ты, мой первенец! Да чего же хороша дичина, которую ты добыл для меня и зажарил в огонь! Да, нам не по вкусу, рыжеволосый сынок мой, спасибо тебе за твое старание! Ты всегда будешь моим первенством, и я век буду это помнить!» Вот как. Они не иначе, говорил он, сотни тысяч раз. Но тебя любила женщина, и она тебе говорила, Иекиф, любимчик мой. А любовь матери, видят боги, греет сильнее, чем любовь отца. В этом я убедился. Иаков молчал, поэтому Исаф опять вставлял в свои вопли то, что необходимо было слышать его душе. И ах, как ужаснулся старик, когда я пришел после тебя и принес ему то, что я приготовил, чтобы он подкрепился для благословения, и когда он понял, что прежде приходил не Исаф, ужасу его не было меры, и он восклицал то и дело, кто же был этот ловчик, кто же он был, теперь он останется благословен, ведь я же хорошо подкрепился для благословения, Исаф мой Исаф, «Что нам теперь делать?» Яков молчал. «Не молчи, гладкий!» — крикнул Сав. «Не молчи своим корыстным своим молчанием, молча выдавая его за кроткую бережность. Это меня бесит и злит. Разве старик меня не любил? Разве он тогда не ужаснулся безмерно?» «Ты это говоришь?» — отвечал Иаков. и Исаву пришлось на том помириться. Но от того, что он так говорил, это не становилось более правдивым, чем было в действительности, и не делало менее запутанным, а оставалось двусмысленной полуправдой. И то, что Иаков либо молчал, либо отвечал односложно, было не исхитством и не лукавством, Обессилием перед запутанностью и трудностью положения, которое нельзя было поправить ни подвываниями, ни простоватой сентиментальностью, приукрашивающей и самообманной сентиментальностью живого, который задним числом изображает отношение к нему умершего в самом привлекательном свете. Конечно, Исаак и вправду мог ужаснуться, когда Исав пришел после того, как он Иаков уже побывал в шатре. Ведь старик мог испугаться, что в темноте у него побывал кто-то чужой, какой-то совсем посторонний обманщик, и что тот похитил благословение, а это, разумеется, следовало бы считать великим несчастьем. Но пришел ли бы он в такой же, то есть в такой же искренний ужас, зная наверняка, что передилы Савы? и получил благословение Иаков — это вопрос особый, и решить его было не так просто, как то отвечало душевной потребности Исавы. Решать этот вопрос следовало в том же примерно плане, что и другой — действительно ли любовь родителей распределялась так четко, как то в угоду своей потребности изображал Исав. С одной стороны, материнской. Любимщик и екис, с другой — отцовской рыжеволосый сынок. У Якова имелись причины сомневаться в этом, хотя ему и не подобало ссылаться на них перед голосившим Савом. Бывало, когда младший ласкался к матери, она рассказывала ему, как тяжко ей было носить близнецов последние месяцы перед их появлением на свет. как задыхалась она, обезображенная, с трудом волоча свои перегруженные ноги, как донимали ее толчками братья, которые вместо того, чтобы мирно сидеть в утробе, спорили о том, кому из них выйти первым. Вообще-то, Бог Исаака утверждал, она назначил первородство ему, Якову, но так как Исаф упорствовал в своих притязаниях, Яков по доброте, и из вежливости отступил, втайне сознавая, наверно, что для близнецов ничтожная разница в возрасте сама по себе не очень важна, что она ничего в сущности не решает, что истинное религиозное первородство и то, чей жертвенно дым поднимется перед Господом прямо, это определится только снаружи и лишь со временем. Рассказ Ревеки звучал правдоподобно. Так он и Иаков, конечно, вполне мог вести себя, и ему самому казалось, будто он помнит, что так он себя и вел. Но, излагая события таким образом, мать проговаривалась, что маленькое к тому же узурпированное преимущество и Исава родители никогда не считали решающим. И что долго, до самого возмужания братьев, До самого дня судьбы не было ясно, кого из них благословят, так что Исаф мог жаловаться разве что на несчастность в свой жребий, но никак ни на ущемление в правах. Долгое время, особенно для отца, фактически его первородство как-то уравновешивало неприглядность его стати, подразумевая под словом «стать» и физические качества и духовно-нравственные. Долгое время... Но все-таки до поры до времени. Он появился на свет весь в ржеватой шорстке, как детеныш косулю, и с полными зубов челюстями. Но зловещие эти приметы Исаак заставил себя приветствовать, истолковав их в самом великолепном смысле. Он очень хотел дружить с первенцем, и сам был основоположником и многолетним защитником мнения за которой цеплялся Исаф, что это его сын, а Яков, наоборот, маменькин сынок. С этим гладким, беззубым, говорил он, делая над собой усилие, ведь маленькая фигурка как раз этого второго так и светила скротостью, и он улыбался смышленой и мирной улыбкой, в то время как первый весь содрогался от истошного визга, корчи примерские гримасы, С этим гладким делом обстоит явно скверно, почти безнадежно, но зато у Косматова кажутся задатки героя, и он, несомненно, преуспеет пред Господом. Исаак твердил это изо дня в день, машинально, в одних и тех же поговорочно устойчивых выражениях, правда, вскоре уже дрожащим почас час от досады голосом, ибо своими отвратительными ранними зубами Исав жестоко искусал груди ревеки, так что вскоре оба соска болезненно воспалились, и маленького Якова тоже пришлось кормить разбавленным водой молоком дойных животных. «Он будет героем», — говаривал по этому поводу Ицхак. «Он мой сын и мой первенец. Но гладкий твой, дочь Вафуила, сердце груди моей». «Сердце груди моей». Он именовал ее в этой связи, называя приятное дитя ее сыном, а косматое своим, которому же оказывал он предпочтение, Исаву. Так говорилось позднее в пастушеской песне, и так уже тогда думали окрестные жители. Ицхак любит Исавы, а Ревека — Яковы. Таково было общее мнение, которое Исак создал словами и сохранил в слове, Маленький миф внутри мифа куда более великого и могучего, но противоречивший этому более великому и могучему мифу до такой степени, что Ицхака слеп из-за этого. Как это понимать? Понимать это надо в том смысле, что единение тела и души гораздо полнее, что душа намного более телесна, а телесное свойство — зависит от движения души куда больше, чем смели порой думать. Исаак был слеп или почти слеп, когда умирал, от этого мы не отказываемся, но когда близнецы его были детьми, его зрение далеко еще не притупилось от старости, и если в пору их юности он уже сильно продвинулся в слепоте, то объясняется это тем, что он годами запускал свое зрение, не упражнял, не напрягал, и даже попросту выключал его, оправдываясь предрасположенностью к воспалению конъюнктивы, очень в его сфере распространенному, ведь Илья и многие ее сыновья страдали от этого всю жизнь. Но на самом деле из-за своего недовольства. Может ли человек ослепнуть или настолько приблизиться к слепоте, насколько Ицхак действительно приблизился к ней в старости, от того, что ему не хочется видеть? от того, что зрение для него — источник мук, от того, что он лучше чувствует себя в темноте, где могут произойти некие вещи, которые произойти должны. Мы не утверждаем, что такие причины оказывают такое действие. Нам достаточно установить, что причины были. Исав созрел рано, как созревают животные. В отроческом, так сказать, возрасте он женился несколько раз подряд. на дочерях Ханаана, Сетиянках и Евиянках, как известно сначала на Иягудифе и Аде, затем на Оливеме и Васимафи. Он поселил этих женщин на отцовской шатровой усадьбе, был плодовит с ними, и тем невозмутимее позволял им и при плоду их поклоняться по наследственному их обычаю, природе и истуканам на глазах у родителей, что и сам был равнодушен к высокому Аврамову наследию и, заключив на юге охотничий религиозный союз с открыто служил громоверцу Куцаху. Это, как пелось потом в песне и все еще говорится в предании, было в тягости Саку и Ревекки, обоим, таким образом причем, Ицхаку, несомненно, гораздо больше, чем его сестре во браке, хотя недовольство высказывала она, а он молчал. Он молчал, а если говорил, то такие слова. «Красный мой, он первенец, я люблю его». Но Исаак, благословенный хранитель завоеванного Авраамом, Исаак, которого единоверцы считали сыном халдиянина и его воплощением, Тяжко страдал от того, что он видел, или вернее, из-за чего закрывал глаза, чтобы не видеть этого. Он страдал от собственной слабости, которая мешала ему положить конец этому бесчинству, выдав Исава пустыни, как то сделали с Измаилом, его дикарски красивым дядей. Исаку мешал маленький миф. Ему мешало фактическое Исавово первородство, которое тогда... при нерешенном еще вопросе о призванном избраннике, было существенным доводом в пользу Исавы. Поэтому Исаак жаловался на свои глаза, на то, что они слезятся, на жжение в ветрах, на то, что взгляд его туску, как умирающая луна, на то, что свет причиняет ему боль, и искал темноты. Утверждаем ли мы, что Исаак стал слеп, чтобы не видеть и дало поклонство своих невесток. Ах, это было самым незначительным из всего, что отбивало у него охоту видеть, что заставляло его желать слепоты, потому что только при ней могло произойти то, что произойти должно было. Ибо чем больше мальчики созревали, тем явственнее вырисовывались черты большого мифа, внутри которого маленький, вопреки всей принципиальной приверженности отца к старшему сыну, становился все более неестественным и несостоятельным. Тем яснее становилось, кто они были, по чьим стопам шли, на какие истории опирались, красный и гладкий, ловчий домосед. Как же мог Исаак, который сам противостоял своему брату, дикому ослу Измаилу, Исаак, который сам был не Каином, а Авелем, не Хамом, а Симом, не Сетом, а Усиром, не Измаилом, а Ицхаком, истинным сыном. Как же мог он, оставаясь зрячим, хранить верность общему мнению, будто он предпочитает Исавы? Поэтому глаза его пошли на убыль, как умирающий месяц. и он пребывал в темноте, чтобы его обманули вместе с Усавом и его старшим».